Глава седьмая. Эдуард Арсеньевич, хорошо откушав, еще лучше выпив, немного понервничав, после слов рыжей бороды, завалился спать в гостевой комнате. Проспал он час, может полтора, но проснулся от непривычного ощущения, что щедро отпускала ему незнакомая кровать. Через открытое окно в комнату проникали продукты горения. Эдуард Арсеньевич подошел к окну, напротив него дымили две трубы из красного кирпича, выходящие из двух аккуратно, очень добротно сложенных банек. Запах дыма. Просветлевшая с помощью сна голова вместе с ней половой прибор как-то быстро сумели поднять упавший дух Эдуарда. «Черт, с этим всем еще есть время. Может, и с размером обойдется? Товарищ Репейс до этого был добр ко мне, так что нужно думать о хорошем», размышлял Эдуард Арсеньевич, когда в дверь раздался стук. эдя ты со мной в баню пойдешь или как?» бесцеремонно спросила Карина, которая сумела переодеться в легкий сарафан светлого тона. «Само собой, с тобой». Не стал долго размышлять Эдуард Арсеньевич. «Пойдем на двор и переоденься во что-нибудь». «Было бы во что!» — ответил Эдуард. «Попроси у хозяев, я попросила, мне быстро нашли и совсем не Карина Корона не скрывала хорошего настроения. Рыжая борода сидела с опухшим лицом, у него сильно болела голова, во рту пересохла, и терпкий самодельный квас не улучшал самочувствие. «Тяжко?» — спросил рыжую бороду появившийся Иннокентий Иванович. «Еще как тяжко, мутит что-то?» — простонал рыжая борода. — Не нужно было глотать без меры, тем более с дороги, — сочувственно произнес профессор. — Вам хорошо говорить, профессор. — Правильно, я выпил две маленькие стопочки для приличия, — пояснил Иннокентий Иванович. — Да не в этом дело, нервы у меня на пределе. Здесь не знаешь, что тебя завтра ждет. Вы, профессор, не убегали от товарищей, как я. Страшно было, хорошо, что закончилось удачно, и вот опять я ничего незаконного не сделал. «Как тут не напиться?» – высказался бородатый. Рыжая борода после жадно выпил целый стакан класса, вытер тыдной стороной ладони, заросший жестким рыжим волосом рот. «Бояться это совершенно нормально. Положение действительно странное. Только мне кажется, что вы, уважаемый Андрей Павлович, имели, как бы говоря, честь направить внимание товарищей на себя. Зачем вам понадобилось искать королу? «Согласитесь, что вполне резонно было бы просто купить себе новую корову, начать, как говорится, с нуля. Что было бы в этом плохого, напротив, хорошо, можно даже сказать, наоборот, символично, а так вышло наоборот. Нужно понимать, что любая власть не любит подобных претензий, особенно когда они исходят от граждан, как бы сказать, низкого социального статуса». Произнес Иннокентий Иванович. «Вы, профессор...» «Слишком сложно говорить, и я же соображаю проще. Власть, которую товарищи ранее имели, сгинула. Значит, нужно восстановить права ущемленных. Тем более я слышал об этом в телевизионных передачах. Много говорят, всего все умно и правильно. На деле, наоборот, выходит». «Бубнил рыжая борода». «Правильно все выходит. Если каждый будет искать свою корову, то получится черт знает что». Жёстко подвёл итог профессор. Рыжая борода хотел ещё что-то высказать, но появился всё тот же мужичонка в артуке. — Венца красного не желаете спить, господа? — произнёс он, держа в руках большую бутылку, не имеющую этикетки. — Давай сюда скорее! — выкрикнул рыжая борода, схватив пустой стакан из-под кваса.